На самом деле Алиса благополучно отвела братишку домой, напоила горячим какао с гренками, и уже через час он, полностью оправившись от шока, взахлеб рассказывал про ужасную находку всем желающим, чувствуя себя героем дня. Одноклассники-первоклашки жутко ему завидовали. Натану и Вете тоже, но куда меньше. Они же сразу убежали и не могли поведать настолько кошмарных подробностей. То есть, конечно, могли, но Хелл сочинял их с куда большим правом. Шепские дети привычны к жестокости природы. но, ну, подумаешь, пару раз проснулся посреди ночи, с ревом прибежал в спальню к сестре. Та опустила его под теплый бок и жуть развеялась. Сны и страхи вернулись, когда Алиса пропала. И усилились, когда Хэл узнал, что она тоже стала жертвой дикого зверя. Хэл открыл глаза и ничего не увидел. Свет. Машинально пробормотал он. Тьма как будто стала еще гуще, а заодно появилась непонятная пугающее ощущение равномерного давления на тело. На одеяло это совсем не похоже. Хелл попытался пошевелить рукой, потом ногой. С трудом, но удалось. Значит, он не парализован. А? Память постепенно возвращалась вместе с чувствительностью. Высадка на Тули. Ферма. Загоны. Киборг. Киборг. Меня похоронили. Закопали заживо. Проклятый кибер нарочно заманил своих обидчиков на почти необитаемую планету, чтобы им отомстить, и сейчас друзья Хела точно так же задыхаются в глубоких могилах. Оксигенератор скафандра был совершенно исправен, но в данный момент Хэллу не хватило бы и 100 кислорода. Из алькуевских недоносков получились отличные рабы, немые, трудолюбивые, послушные, если правильно их воспитывать. Поэтому Змеелюд выбрал из отпрысков фермера самого мелкого и шустрого, о чем теперь жалел. Изловить беглеца было нереально, однако бандит сумел таки его достать. Алькуявец волчком закрутился на месте, разбрызгивая голубоватую лимфу из отстреленного щупальца, которая также отчаянно извивалась поодаль. Покалеченный раб утратил всю свою ценность, и злющий Змеелюд подошел поближе, чтобы помучительнее прикончить мелкого гаденыша. Но тут ситуация круто изменилась. Охотник стал жертвой. «Разойдитесь!» Прошипел бандит, схватив недоноска в охапку и глубоко вдавив бластер в его податливое тело. «А то ему конец!» Спасатели нехти попятились. Загораживаться от киборга живым щитом неэффективно. Кай мог попасть в мельчайший просвет в заложнике. Однако вероятность, что преступник успеет выстрелить, столь же высока. Змеилют лихорадочно осмотрелся, определяя, куда его занесло. В самый конец загонов, к вступительной луже, а прорываться надо в обратную сторону, грузовому флайеру фермера, большому, старому и грязному. Только сила свозить и годится, поэтому уродеры им и не прельстились. Но для короткого рывка сойдет что угодно, главное затеряться в облаках, а там авось сородичей его подберут. Корабль еще поблескивал серебристой искоркой на верхней границе тропосферы. «Видимо, змеи-люды раскаялись в предательстве, или, что вероятнее, опасались, что подельник попадет в плен и всех сдаст». «Пусть проваливает», — негромко сказал Кай. «Мы успели». «А малыш?» Никто не сомневался. Оторвавшись от преследования, змеи-люд мигом избавится от заложника, и уж точно не высадив его в безопасном месте. Кай промолчал. Альтернативу он не видел». Бандит не отдаст им свой единственный козырь, а если они попытаются отбить малявку, то пострадает кто-нибудь еще. «Послушайте, давайте мы все успокоимся и...» Все-таки попыталась начать переговоры Лиза, но тут позади Змеи Люда разверзлись хляби навозные, и из пучин лужи с громким хлюпом и ревом вынырнуло хтоническое чудовище. Черное, бесформенное, обтекающее. Стыдно признаться. Но от настолько фееричного пришествия даже кайф вздрогнул, а остальные дружно ахнули и шарахнулись от чудовища, убедив змеелюда, что оно само по себе и без раздумий сожрет его вместе с заложником. Система самочистки шлема усердно работала даже на дне лужи, однако ее старания увенчались успехом лишь сейчас. Перед Хелом наконец, высиял тусклый и грязный, но все-таки свет, по центру которого вместо лика самого отзывчивого святого красовалась оскаленная морда змеи Люда с вытаращенными глазами и развивающимися щупальцами. Потом выпущенный Алькуявец в панике перевалил через плечо похитителя и многоногой ласточкой нырнул в лужу. Рефлексы шибианина сработали безупречно. Сперва выхватить оружие и выстрелить, а завизжать и обделаться можно и попозже. Бластер оказался не столь хорош и лишь виновато булькнул. Рефлексы снова не подвели. Хелл взмахнул рукой, и увесистый ком стали и грязи с такой силой влетел змеелюду в разъявленную для плевка пасть, что застрял в ней распоркой. А пока Ксена с кашля, подкативший к горлу кислотой, обеими лапами пытался выколупать кляп, Лиза прыгнула ему на спину, повалила и оседлала, намертво зафиксировав. «Неплохо сработано», — и почти уважительно пробормотал Кай. «Не в адрес Лизы, она и так всегда молодец». «Ты!» — заорал ничуть не польщённый Хелл, и поскольку оружие уже кончилось, попер на киборга со скрюченными от бешенства пальцами. «Это все ты подстроил, сволочь!» Вопреки логике и ожиданиям зрителей, киборг шарахнулся от него резвее змеелюда к ближайшей скале, на гребне которой и угнездился. Хелл не смог забраться по настолько крутому откосу, но активно попытался. Раз кибер драпает, значит, и впрям виноват. Все объяснялось куда прозаичнее. Боевая программа Кая не обнаружила у противника ни единого места, за которое можно ухватиться и не испачкаться, а посему связываться с ним себе дороже. Когда адреналиновая энергия Хелла поиссякла, а скала и скафандр приобрели равно исцарапанный вид, сзади смущенно кашлянул Натон. «Эм, вообще-то это мы с Молли... того... подстроили». «Что?» — Халл развернулся к другу. «Ну, ты же наглухо отрубился, а лужа была единственным надежным укрытием без вариантов». Натон попятился, завистливо косясь на недосягаемого киборга. «Ну, что ты, правда, все же в порядке. Нам тут гораздо жарче пришлось, честное слово». Вдали наглядно догорал куст. — Ага, было бы на что жаловаться, — ехидно добавил Кай. — И не глубоко, и не утоптано. — Мы тоже не утаптывали, ляпнул Хэл. Возникла неловкая пауза, окончательно отрезвившая парня. — Ничего без меня не можете, — проворчал он. — Чуть не упустили змеюку. Вета, присев на корточки, пыталась выманить маленького алькуявца из лужи. Тот и не выходил, и не убегал, многоглаза таращаясь на девушку, как маленькая подозрительная кочка. Молли сбегала за трофейной веревкой и связала змеелюда, первым делом затянув достаточно тугую петлю на его горле, чтобы не плевался. Скафандр кислота сходу не прожжет, но он безвозвратно побуреет и обветшает. Опять же дырочки. «Да — Да-да, ты офигенно вовремя вынырнул! — с готовностью подхватил Натан, пытаясь задобрить друга. — И как ты его ловко, а? Считай голыми руками! Хел подбоченился, безуспешно борясь с одышкой и конвульсивной дрожью. Ну да, начиналось оно не шибко героически, но ведь главный результат — три четверти подвигов так и совершаются. Всем очень хотелось оставить Змеелюда с бластерно-навозным кляпом в пасти, однако пленник, увы, сумел таки его выплюнуть. — Кто вы вообще такие? Копы? ГБР? От Кшира или Хромой Батти? Аж! Скопом сдал бандит всех своих недоброжелателей. — Не, просто мимо пролетали, — пожала плечами Лиза. — Тогда зачем вы полезли в наши дела? — Я же говорила, нам очень нужен твихо. Лиза вспомнила, что Змеилют не знает этого слова, и снова предъявила образец. — То есть вы устроили это из-за банки самого дерьмового герметика, Судя по ошарашенной морде пленника, трюм их корабля был набит подобными баллончиками. Прояви змеилют побольше участия к попрошайкам, и настырные хумансы убрались бы в свояси «Ага», — радостно кивнула Лиза, а над искренне добавил. «Сами с себя офигеваем, честно? И не гони, нормальный был герметик, хоть и дешевый». Пленник комизма ситуации не оценил и раздразился длинный переливчатой тирадой на родном языке, позволяющем описать интеллектуальный уровень хумансов гораздо точнее и ёмче. Широкая улыбка девчонки неуловимо трансформировалась в оскал, и Лиза хрипло прошипела в ответ. «Хцашнхцца!» Пленник и команда одинаково вытаращились на полиглотку. Польщенная девушка закрепила эффект, стукнув кулаком правой руки по ладони левой, а затем по центру груди. Команда оторопела еще больше. Зато пленник, невзирая на связанные передние лапы, в таком бешенстве швырнулся на наглую самку, что Молли едва успела пнуть его под колено, опять повалив на землю. «Надо же, ей не знала, что до сих пор помню эту фразу», с приятным удивлением сказала Лиза. Но стоило ему на нас зашипеть, как она сама на язык прыгнула. Вот уж не угадаешь, что и когда тебе в жизни пригодится». Когда дети подхватывают от увлеченных ремонтом взрослых непонятные, но соблазнительные, сочные, особенно если ремонт не ладится, слова, это еще полбеды. Гораздо хуже, когда этот взрослый, змеи а ребенок очень целеустремленный. Зазубрить и воспроизвести горлодерное шипение ташиаса стало для Лизы делом чести. И она долго тренировалась перед Каем, прежде чем выйти на публику в виде трех змеелюдских космолетчиков, опрометчиво посетивших стационарный бар. Детеныши змеелюдов до определенного размера неприкосновенны, в основном потому что несъедобны. К тому же рядом стоял боевой киборг, поэтому ксеносы очень вежливо похвалили талантливую девочку, но убедительно попросили ее держать свои суперспособности в тайне. «Ага, только ты опять ошиблась и вместо «ш» произнесла «ш». — сказал Кай. — На слух команды разницы между этими звуками не было. Ни при первом повторе, ни при втором. — Ш! — Простое утверждение, а Очень неприличное, особенно от самки. Лиза снисходительно ухмыльнулась. — Не, не ошиблась. — Надо еще тех двоих подобрать и связать. Кай кивнул в сторону загонов, пока не очухались. — А ты их разве не прикончил? — отвесила челюсть моли. — Почему? — Все тебе не слава богу, — хохотнул Натан. Усиленная поддержкой команды Молли была оружием массового поражения. Но когда ее мощность распределялась на всех, то превращалась в относительно безобидный, хоть и портящий атмосферу выхлоп. зачем мне лишние проблемы?» — отмахнулся Кай. «Не хочу оправдываться перед копами за превышение необходимой самообороны». «Да какое превышение? Бандюки были вооружены, куда круче нас!» «Я сам по себе оружие». В голосе киборга прозвучала скорее досада, нежели гордость. «Кстати, где мой Станнер?» — спохватилась Молли. «Где-то там». На самом деле Кай указал направление абсолютно точно, но возвращаться за разряженным и брошенным оружием ему совершенно не хотелось. Киборгам тоже нужен отдых после подвига. «Слушай, а что ты все-таки сделал с Гхадасом?» — прицепился к киборгу Натан, заискивающе заглядывая в глаза. Уж он так как заядлый фанат боевых роботов, прекрасно понимал. Они не то, что легко отделались, а чудо, что отделались вообще. Взломал, да? Как?» Нет, всего лишь обманул. Кай, в свою очередь, понимал, что оценить его работу сможет только Натан. В этой модели есть интересный глюк. Если пропустить через датчик атмосферы мощный электрический разряд, то датчик зашкалит, зависнет и будет подавать сигналы, что робот находится глубоко под водой. Всего лишь. Означало, что Каю пришлось подобраться к Хадасу. Вплотную, и попытка у него была только одна, как и батарея Станера. И если бы не сработало, отбежать киборг не успел бы. «Вау, круто!» — не обманул его ожиданий Натан. «Потому он и еле полз, и все наземное оружие зачехлил. Откуда ты знаешь эту фишку?» — наткнулся в узкоспециализированной статье по кибернетике, когда работал над дипломом. Там это подавалось как шутка. Вероятность, что подобная проблема возникнет в боевой обстановке, практически равна нулю. Корпус Хадаса отлично экранирован. Бить надо в конкретную точку. Вывод датчика». У диплома была такая довольная морда, что Лиза умиленно потеребила его за брыли. Вот так всегда. Один пошутил, а другой тут же попробовал. Алькуявец, наконец, поддался на увещевание Иветты и выбрался на берег, но руки девушки не подал, а боязливо обогнул её и припустил в сторону дома, прихрамывая на отстрелянное щупальце. Ивета разочарованно выпрямилась. «Бедняжка, он ужасно напуган, к тому же серьезно ранен. «Алькуявцы вроде бы умеют отращивать потерянные конечности», — неуверенно сказала Лиза. «Но сейчас ему однозначно нужна медицинская помощь, а до прилета полиции может пройти несколько дней». «Мы можем взять малыша с собой», — сердобольно предложила Ивета, «и передать властям на ближайшей станции». «Еще чего!» — возмутилась Молли. «А вдруг он окочурится в пути, и мы будем виноватые. «Нет уж, давайте кинем ему парочку пайков, тюбик пластыря, и пусть сам выкручивается». Хел с Натаном неожиданно промолчали, причем в пользу Иветты. Хел опять вспомнил сестру, помогал ли ей кто-нибудь в пиратском плену, держал ли за руку, когда Алисе было страшно, больно и одиноко, или все трусливо отворачивались, потому что своя шкура дороже. У Натана мысли были попроще, поприятнее, ну, конечно, не агарский ежик, но в страшненьком фамильяре тоже есть своя прелесть. «Пошли за ним». — решила Лиза. — В доме должен быть передатчик для связи со спутником или хотя бы с алитами. Расскажем им обо всем и заодно спросим, что делать с мелким. При осмотре двора выяснилось, что враг все-таки понес невосполнимые потери. Под стеной дома лежал мертвый окровавленный змеилют, и почти все участники перестрелки принялись хвастливо приписывать его себе. Лиза старалась даже не смотреть в сторону боевого трофея, из-за чего складывалось ощущение, что он именно на ее совести. В конце концов, Кай просканировал неодушевленный объект и доложил, что тот пребывает в данном статусе по причине шального осколка торпеды. Лиза повеселела, команда погрустнела. Молли шлепнулась на недокраденный стул, словно его поставили тут специально для нее. Покачалась на нем, поерзала задницей. «А удобненько?» — с надеждой заключила она. «Нет», — отрезал Хелл. «Мародерствовать за мародерами — все равно, что падаль за падальщиками подбирать». — Но веревку-то мы подобрали, — напомнила подруга. — Веревка для пленника. — Таким ему же и сидеть на чем-то надо? — Нет. Алькуявца не было видно. Дверной проем призывно чернел, поставляя киборгу новые данные. — В доме есть подвальный этаж, — сообщил он. — В толще скалы мой сканер ее не пробивает. — А вдруг там затаилась еще парочка змеюк? Молли вскочила, словно уколотая выбившимся из сидения прутиком. Кай, не отвечая, пошел к проему, где уже исчез пес. Лиза за ними, и поскольку ее не останавливали, внутри было более-менее безопасно. Мародеры прошлись по цокольному этажу, беспощаднее тайфуна. Даже хумансы, непривычные к алькуявским интерьерам, поняли, что здесь все перевернуто вверх дном. В от входа, глубоко врезанной в скалу части дома, оказалась еще одна дверь. Перед ней бесплодно скакал раненый алькуявец, система автоматического открытия была повреждена. Отойди-ка, велела Лиза, и когда малыш послушался, пара мощных пинков повредила ее еще больше. Девушка посветила в образовавшуюся щель, и с дна глубокого подвала на нее уставилось больше сотни глаз. Штук 5-7, хозяин открывал и закрывал их в случайном порядке, принадлежали взрослому полноценному алькуявцу, остальные его отпрыском, сбившимся в кучу извивающихся щупалец. Подстреленный малыш юркнул в нее и мигом затерялся. «Добрый вечер. Возможно, это было не самое умное начало разговора, но на лекции по кризисной психологии будущих МЧСовцев учили. Если вы не знаете, что сказать существу, находящемуся в критической ситуации или только что ее пережившему, говорите что угодно. Главное, уверенным, дружелюбным тоном. А там контакт постепенно наладится. Мы уже победили всех злодеев, можете выходить». Кайда ломал дверь. И взрослый Алькуявец так величественно выплыл из подвала, словно левитировал в сантиметре над пандусом, хотя на самом деле шустро перебирал ходильными щупальцами под юбкой покровных. За ним после секундного колебания хлынула и рассеялась по этажу многоногая мелочь. Лиза заметила, что среди них есть и парочка доношенных малышей, суетящихся наравне со всеми. Натан, Ивета и Молли застыли на пороге, не рискуя его переступить. Хэл едва заглянул в кишащий червеобразными щупальцами дом и отвернулся, делая вид, что стеречь пленника важнее. Алькуявец оплыл помещение по кругу и вернулся к Каю с Лизой. «Злодеи повержены или бежали!» Так сурово поинтересовался он, словно лично спланировал спасательную операцию и теперь требует отчета у неизменно косоруких исполнителей. Четыре к трем. За неделю путешествия в подобной компании Кай привык к алькуявской манере изъясняться. Она ему, пожалуй, даже нравилась. Прямолинейная и ничего лишнего. Но у полиции есть неплохой шанс их доловить. — Думаешь, змеюки будут ее дожидаться, чтобы на нас нажаловаться? — скептически спросил Натан. Уверен. Правда, пробраться в машинное пес не смог и прилепил мину возле распределительного узла в коридоре. Но даже там она натворила достаточно бед, чтобы закрыть кораблю выход в дальний космос. — Нашу мину? — охнула Молли на грани сердечного приступа. «С тебя двести единиц и триста за Станнер!» Ивета айкнула. Раненый малыш наконец ответил ей взаимностью, поспирали взобравшись по девушке до макушки прозрачного шлема и нежно оплетя его щупальцами, как жутковатый парик. «Какой миленький!» — с трудом выдавила девушка слабыми взмахами руки, пытаясь прогнать его хотя бы с лица. «Вот так всегда!» — завистливо проворчал Натан. Доношенные алькуявцы не любили тратить ни слова, ни время. Не прошло и получаса, как пленные бандиты были надежно заперты, полиция и олиты извещены, стул внесен в дом, а уже ненужные спасатели вежливо оттуда выпровожены. Малыш, все это время просидевший у Иветты на шее, нехотя пошел на ручки к родителю. Обширная словесная благодарность и похвала, изрек алькуявец таким тоном, словно его к этому принуждали исключительно правила приличия. «Готов оказать ответную услугу в разумных пределах». «Ой, да, точно!» — спохватилась слиза «Мы к вам вообще-то за три хо пришли. Трещину в креокамере замазать». Алькуявец молча ушуршал в бок не сводя с нее глаз. Друзья уверенно двинулись за ним, к небольшому квадратному, стоящему чуть на отшибе загону. «Вот!» — фермер постучал щупальцем верху ограды, изнутри словно облитый толстым слоем пластика. Племенной хотрюн сочит отборный тви хо, пять ведер в день. Щекочите сколько надо. По мнению Лизы, огромная веретенообразная личинка выглядела довольно милой. Уж точно симпатичнее говяжьей биомассы, и лапки у нее есть, и пучки шерстинок, торчащие из коричневых бородавок, и маленькие зеленые глазки. Заметив гостей, хотрюн с удивительным для такой туши проворством Пропахал глубокую борозду в навозе и наполовину вполз на стену, нетерпеливо щелкая жвалами и тряся под сдувшимися жирами. «А он съедобный?» — заинтригованно спросил Кай. Сзади раздался уже знакомый звук сползающего по стенке тела. Слегка придевшая команда тактично сомкнула плечи. «Ладно», — вздохнул Кай. «Давайте ведро». «Надо же!» «Стопроцентный натурпродукт, а держит не хуже полимера, восхитился Натан, щелкнув пальцем по лаковой корке застывшего тви ХО, -о, которым купол для надежности облили до середины, как кекс с глазурью. Правда, сахарная глазурь смотрелась бы уместнее, чем шоколадная. «Надо было два ведра брать», — с сожалением сказала Молли. «Я даже знаю, кто у нас его с руками оторвал бы». «О, а давайте Кибер бегает на ферму и скажет, что нам не хватило». «Нет», — отрезал Кай. «А руки тебе и я оторвать могу». «Ой-ой-ой, напугал!» За спиной Лизы Молли чувствовала себя в полной безопасности. К тому же успешный совместный рейд притупил ее инстинкт самосохранения. «Да ты даже Змея Людов пришить не смог. Сразу видно, телохранитель». «Я армейский», — грызнулся Кай, прикидывая левую или правую. смазливый ты слишком для армейского», — не поверила Молли. «Какой есть». Может, новый фенотип обкатывали, чтобы потом пустить его на Иренов? Или тех же телохранителей? А может, наоборот, слили в модели сбыток клеточного материала, потому что армии без разницы, какое пушечное мясо натянуто на имплантаты? Молли таких тонкостей не знала, но руки стало жалко, и она вполне миролюбиво спросила. «Воевал на шебе, да?» Каю очень захотелось соврать, чтобы ее приструнить. «Лиза не даст, подыграет». Но было бы ради кого портить себе карму. Нет, к тому времени война уже закончилась. Тогда где? Нигде. Меня такое же. Киборг окатил девушку уничижительным взглядом. Жулье сперло с военного склада и продало частнику для охраны дома. Значит, все-таки телохранитель, — триумфально заключила Молли. Нет. Но формально-то да. Формально и добермана можно карманной собачкой обозвать. «Это какой же тогда карман должен быть?» — хохотнула Молли. «Вот-вот», — веско сказал Кай, — «у моего хозяина он быстро порвался». «Но хоть его-то ты грохнул?» Молли жадно уставилась на киборга, явно ожидая кровавых подробностей. «Почка налево, почка направо. Получи, гад, за жестокое обращение с домашней техникой». «О, ты даже не представляешь, скольких он грохнул», — авторитетно заявила Лиза. «На его руках кровь сотен невинных жертв!» Кай, непонимающий, укоризненно покосился на подругу, и та, еле сдерживая смех, одними губами шепнула «Рыбки!» «Аквариумистика! Чертовски безжалостное хобби! Опыт в ней приобретается через регулярные погребения в унитазе! Особенно, если сперва она тебе не очень-то нравилась!» «Сломанную подсветку решили не трогать!» И вообще, сломанная это когда не работает, а она вон как сияет, даже сквозь глазурь, и теперь алые блики на стенах чередовались с шоколадными. Думаю, это дело нужно отметить, Натан воодушевленно потер ладони. Алькуявец предупредил, что для полного застывания твихуо необходимо 11 часов. Команда успеет и обмыть успех, и выспаться. Хел, у тебя в заначке еще остался этот Эдемский Кальвадас? «Есть немного. Будто бы нехоть осознался Хэл, чтобы друзья восхитились его щедростью. От сердца отрывает. «А на закусь у нас что-нибудь найдется?» «Пачка яблочных чипсов, и я могу поджарить греночек из консервированного хлеба», — предложила Эветта. «Отлично». Кай решил, что это удачный момент избавить команду от своего присутствия и наоборот. Молли уступила ему дорогу, обижав Лизу как маленький вертлявый спутник и заискивающе поинтересовалась дальней точке орбиты. — А может, все-таки смотаешься на ферму? Скажешь, что пришел вернуть ведро, и вот заодно две канистрочки. Кай стиснул зубы и вышел. Сперва из грузового отсека, а потом и из шлюза. Уже две. И ведь Молли не издевается, а искренне надеется его уболтать. С темнотой туман исчез, повис на ветвях холодной ночной росой, далеко слышно, как она осыпается, звонко разбиваясь о камни или плюхаясь в лужи. Облака тоже рассеялись, граница между морем и небом стерлась, и различить их удавалось только по звездам, четким и неподвижным, либо расслабленно покачивающимся на волнах. Шлюз открылся, испустив выхлоп света, музыки и оживленных голосов. Кай даже не шелохнулся. Для команды много чести, а Лиза не удивится и не обидится. «Надень скафандр», — не оборачиваясь, велел киборг. «А сам-то? Мне можно. Мне тоже». Я погуглила. На заре освоения дальнего космоса тут разбился человеческий корабль, и помощь смогла прибыть только через полтора месяца. Ничего выжили. 46 из 151. Вместе с ведром спасатели получили временный доступ к каль спутнику и Инфронету. Низкоскоростному, но хоть что-то. Уф. На Тули нет опасных для человека микроорганизмов. Главное ничего не пить и не есть. Воздух тоже так себе. Но Лиза уже проскользнула мимо Кая, села ниже по трапу и непринужденно привалилась спиной к другу, используя его колени как подлокотники. «Может, пойдешь к нам?» — предложила она, дождавшись, когда створки шлюза сомкнулись, и на трапе снова стало тихо, темно и уютно. «К ним!» — уточнил киборг, по-прежнему не двигаясь. «Вот паршивка!» — нарочно выскочила в одном комбезе, чтобы заставить Кая занервничать и вернуться на корабль вместе с ней. Лиза смешливо фыркнула, признавая свое коварство. «Слушай, они самые обычные люди, они конченые мерзавцы. Ну да, они иногда врут, трусят и несут чушь, но в целом ничего особенного». В этом Кай как раз не сомневался. Мерзавцы без колебаний разнесли бы погибшему киберу голову, еще и поковырялись бы в шметках, убеждаясь, что процессор с уликами уничтожен. А эти дураки обделались от страха, спихнули его в яму и кое-как, присыпав рыхлой землей, смылись. Если бы он действительно умер или задохнулся, не сумев выбраться, то с их везением полиция наверняка нашла бы его останки и поймала эту жалкую шайку. Но такая кармическая справедливость определенно хуже собственноручного возмездия. «Ага», — проворчал Кай, — «самые обычные люди. За это я их и не люблю». Лиза скосила глаза вверх на упрямо задранный подбородок друга. «Вообще-то сейчас очень удобный момент, чтобы узнать их получше». Кай проанализировал звуковые крохи, сыплющиеся из закрытого, но не задрайного шлюза. «Ну да, у команды там эйфория от победы и умеренного количества алкоголя, которое в ближайшее время станет неумеренным. В таком состоянии они и до киборга снизойдут». «Или не узнавать». «Ладно, тогда я пойду к ним одна. Языки у них в таком состоянии точно охотнее развяжутся, и я уточню у них насчет утаптывания». Лукаво добавила Лиза, Порываясь, встать, но проверенный фокус не удался. Киборг молниеносно стиснул ее коленями, как клещами. «Валяй!» Девушка возмущенно потрепыхалась, с полминуты потом затихла и ворчливо сказала. «Все, хорош! Отпусти!» «Ты еще не сдалась!» Снова не купился Кай. «Уф! Черт с тобой! Сдаюсь!» Киборг наконец расслабил мышцы, но Лиза не стала вскакивать и убегать, просто сердито ткнула его локтем в ляжку. Так нечестно, ты сильнее. — Ага, — с ноткой самодовольства согласился Кай. Должно же у меня быть хоть какое-то преимущество. Лиза вздохнула и снова откинулась на друга. Помолчала, глядя в звездное небо, и дрогнувшим голосом спросила. — Как ты думаешь, мы найдем моего папу? — Конечно, — уверенно ответил Кай. Лиза благодарно сжала его колени, не уточняя, что именно имеет в виду неумолимо честный киборг. Найти — только часть задачи, а какова вероятность найти хрущека вовремя, живым и невредимым. Кай нипочем не стал бы озвучивать подруге данную информацию, но молчание было столь же красноречивым. Несколько минут они любовались звездами вместе. Потом Кай коротко глянул вниз и сразу отвел глаза, хотя у него сладко защемило в груди и ниже. Этот снимок он сохранил. Жаль, нельзя сохранить ни запах лизиных волос с ноткой мятного шампуня, ни ощущение исходящего от нее тепла и такого тесного контакта, что еще чуть-чуть, и они сольются, как две капли воды. Видеофон, лежащий на ступеньке возле руки девушки, слабо тренькнул. Кая не собирался подсматривать, но программа сама выхватила затравочную, выпорхнувшую на экран часть сообщения. «Здравствуй, солнышко. С твоего отъезда прошло всего 12 дней, но я уже так безумно по тебе скучаю, словно...» От какого-то Эдсона. Лиза подобрала видеофон, вчиталась и расплылась в умиленной улыбке, разом став далекой и чужой. Но сходу, при Кае, открывать письмо не стала. Пойду отвечу человеку, пока связь есть, нарочито небрежно, сказала она, высвобождаясь из объятий друга, как из экзоскелета. Кай кивнул: Ну да, что тут такого? Ему тоже иногда человеки пишут. Отец там, тетя Мэй или Юни. В коридоре Лиза ускорила движение на 43%, а зайдя в свою каюту, не только закрыла ее, но и заперла. Киборг задрал голову. Мириады звезд, и каждое чье-то солнышко. А он сидит здесь один, в темноте.